потапа и Эфо, Абара и Каруру, Мотека из креветок и рыбы, Акаражи, Шиншин, -шин, Рис с вяленым мясом и перцем, а кроме того горы жареных цыплят и индеек, свиные акарака и жареная рыба для невежд, которые все еще не оценили пальмового масла. Ибо, как рассуждал с полным ртом Мирандон, Не перевелись на этом свете презренные личности, способные на любую низость. Это опасное количество еды обильно орошалось алуа, кашасой, пивом и португальским вином. Алуа – прокладительный напиток, приготовленный из рисовой муки или поджаренной кукурузы с водой и сахаром. Уже более десяти лет майор ежегодно устраивал этот праздник, выполняя строгий обет кандомбле, с тех пор, как божества Ориша спасли ему жену, которой угрожала смерть из-за камней в почках. Кандомбле — негритянская языческая церемония. Он не жалел денег, копил весь год и с радостью тратил, за один вечер. Итак, Мирандон наелся до отвала, он любил поесть, но еще больше выпить, и сейчас сытый, отяжелевший от еды и выпивки, жаждал лишь интересные беседы, способствующие пищеварению. В зале танцевали аргентинское танго под чудесную музыку Жуанзиньо Наварро который слыл самым известным пианистом в Баие. Такие знатоки музыки, как, например, судья Кокейко, включали радио только для того, чтобы послушать его песни. А разве уже на рассвете в Табарисе не его игра заставляла всех забыть об усталости? В частные дома навара нелегко было заполучить. У него не оставалось времени для вечеринок. Однако майор он не мог отказать и всегда принимал его приглашение, поскольку когда-то давно майор оказывал ему немалые услуги. Мирандон снисходительно поглядывал на танцующих, с одобрением отзывался об игре Жоан Зиньо, улыбался соседке и уверял, что самые щеголеватые молодые люди здесь он и гуляка. Проникнуть на праздник майора Мирандон Теририки, как прозвали браво-эржентино-мальчишки Рио-Вермельо, считалось делом невероятно сложным. По этому поводу даже заключались пари. Мирандон был наверху блаженства. Наконец-то им с гулякой удалось преодолеть барьер, воздвигнутый майором. Наконец-то тяжелая, запертая на ключ дубовая дверь, открывающаяся только перед приглашенными, близкими и давними друзьями дома, распахнулась перед ними. Мало того, оба были приняты с распростёртыми объятиями майором и Доной Ауророй, его женой, которая еще более ревнива, чем муж, следила за тем, чтобы в доме бывали лишь достойные и уважаемые люди. А на улице, в оживленной толпе зевак, неудачливые спорщики с горечью признали свое поражение, когда Гуляка и Мирандон, обменявшись короткими приветствиями с майором, под громкие восклицания Доны Ауроры вошли в дом. И как только им это удалось! Мирандон вздохнул, поглаживая свое туго набитое брюхо, и блаженно улыбнулся. Мимо скользил в танце Гуляка, держа в объятиях хорошенькую пухленькую смуглянку. Кости ведь любит только собаки, с блестящими глазками, нежной кожей и прекрасными бедрами и грудью. На редкость привлекательная девушка, просто красотка. Мирандон показал на девушку, танцевавшую с его другом. Старая чучела насторожилась, распрямила свою сухую грудь и воинственно взвизгнула. Это моя дочь! Мирандон не смутился. «Тогда примите мои поздравления, сеньора. Сразу видно, порядочная девушка из хорошей семьи. Мой друг, молодой человек, который с ней танцует, ваш друг, друг».